Эта речь произвела огромное впечатление в России и за границей. Из первой схватки Столыпин вышел победителем. Мария бог Столыпина. Впечатление было потрясающее. Что делалось в публике, трудно описать. Всем хотелось высказать свой восторг и со слезами на глазах, с разгоряченными лицами входили к нам в ложу знакомые и незнакомые, пожимая руки «мама». На следующий день в передовой статье германской газеты «Теглихер-Руншау» были напечатаны такие строки. «У господина Столыпина нет правительственного большинства, но зато большинство, выступающее против него, распалось в вопросе о тактике. Государственная дума, по-видимому, решила относиться к господину Столыпину с доверием. Без преувеличения можно сказать, что будущее России покоится на плечах господина Столыпина». Очень возможно, что он и есть тот герой-рыцарь, которого ждет царь для спасения России. Думская жизнь потекла дальше, к своему концу, который случился через три месяца. Для Столыпина наступило время свершений. Он был признан российским лидером. Именно он а Николай II, что, безусловно, вызвало у императора некоторое смущение, перешедшее в дальнейшем в более неприязненное чувство к премьеру. Столыпинские речи в Думе — это вехи, по которым можно судить, как развивался отечественный парламентаризм в начале века. Следующим поводом для выяснения отношений послужил временный закон о военно-полевых судах. Правительство не внесло его на рассмотрение Думы, и его действие должно было прекратиться само собой 20 апреля. Поэтому обсуждение его понадобилось для критики правительства. Из речи Столыпина 13 марта 1907 года. Мы слышали тут обвинение правительству. Мы слышали о том, что у него руки в крови. Мы слышали, что для России стыд и позор, что в нашем государстве осуществлены такие меры, как военно-полевые суды. Я понимаю, что хотя эти прения не могут привести к реальному результату, но вся Дума ждет от правительства ответа прямого и ясного на вопрос, как правительство относится к продолжению действия в стране закона о военно-полевых судах. Но, господа, государство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 Когда человек болен, его организм лечит, отравляя его ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Этот порядок признается всеми государствами. Нет законодательства, которое не давало бы право правительству приостанавливать течение закона, когда государственный организм потрясен до корней которая не давала бы ему полномочия приостанавливать все нормы права это господа в состоянии необходимой обороны бывают господа роковые минуты в жизни государства когда необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостностью теорий и целостностью государства но с этой кафедры был сделан господа призыв к моей политической честности к моей прямомате Я должен открыто ответить, что такого рода временные меры не могут приобретать постоянного характера. Когда они становятся длительными, то, во-первых, они теряют свою силу, а затем они могут отразиться на самом народе, нравы которого должны воспитываться законом. Временная мера — мера суровая. Она должна сломить преступную волну, должна сломить уродливые явления и отойти в вечность». Я беру документ официальный. Избирательную платформу российской социальной рабочей партии. Я читаю в ней. Только под натиском широких народных масс, напором народного восстания, поколеблется армия, на которую опирается правительство. Передо мной другой документ. Резолюция съезда, бывшего в Тамерфорсе, перед началом действия Государственной Думы. В резолюции я читаю. Съезд решительно высказывается против тактики, определяющей задачи Думы как органическую работу в сотрудничестве с правительством. Затем.